эпилог. Новое начало. Томмилин бежал по дорожке и по сторонам особо не смотрел. Тут везде такие дорожки были. Одно удовольствие бегать, а они по ним ходят. Мастер сюда ненадолго, надо успеть набегаться. В лотине хорошо, друзья и интересно, а здесь красиво и не в пример лучше. Жаль, поиграть не с кем. В кармане бренчали круглые камушки для игры, Правда, тут она называлась «Сферы», и играть нужно было на круглой сетке, а не на квадратной. «Ох!» — Томаш с размаху врезался в чей-то твердый, как доска живот, и отскочил. Камушки посыпались из кармана и бросились в разные стороны, вихляя и подпрыгивая. «Ох!» — пока собирал, совсем забыл про Элфие. Думал, тот ушел уже давно. А он нет, стоит. Высоченный и важный. Платье белое в пол. На лбу ободок блестит. Томаш как раз последний камушек из травы добыл, с коленок поднялся, распихал изловленное обратно по карманам, руки о штаны протер и заодно коленки отряхнул. Стоит. Вроде надо было что-то сделать, если такого важного элфия встретишь. Но Томаш забыл, что. Посмотрел и удивился. Ну ты, старый! Глаза ледышки дрогнули и чуток округлились. Разве? Подумай, щеки гладкие, а корка вон какая наросла, не прошибешь. В парке каменное дерево, знаешь, здоровенное. Там тоже вот кора гладкая, а я ножиком поцарапать хотел, а оно никак. Руку до мозоли истер. Во! Элфией изучил протянутую грозноватую грязноватую пятерню, чуть согнулся, дунул и загогулину какую-то над ладонью начертил. Стертая кожица прозовела и выровнялась. Ого! А дыру на штанах тоже так можешь? А то я вот тут зацепил, а мастер увидит и опять непонятными словами говорить начнет. Нет. Губы дернулись по краям, вроде как улыбкой. Штаны не могу. А ты чего тут один? Тебе не с кем погулять? Головой качнул. Губы снова дернулись. Странный, улыбаться не умеет. Вон как перекашивает. «А у тебя сын есть?» Томаш уже подпрыгивал вперед по дорожке, а важный старый элфие шел рядом. «Два. Было». «Почему было?» «Один погиб, один ушел». «А больше нет?» «Дочки есть. Маленькие. Недавно родились». «А, девчонки, неинтересно. А ты в камушки играть умеешь? Ну, в сферы». А то тут детей нет, а в город меня мастер одного не пускает. Так умеешь? Умею. Поиграешь? Только надо поискать, где поле расчертить. У меня в комнате есть. Только я не играл давно. Ничего, я покажу, — пообещал Томаш, и, чтобы Алфие не передумал и никуда не делся, за руку его взял. Что-то хрупнуло. Вроде как камень надкололся и трещинами пошел. а Это колечки на руке друг о дружку трутся. Идти далеко? В ту большую башню. Так я короче знаю. Идем вон там. Сейчас вдоль, потом через Жасмин. Там беседка страшная. Потом вдоль стены и дверца. Светоч, сияющий во мраке, владыка земель Лефихалле, светлый Маэль Хаэл Тентьерт впервые пробирался в Тиэн по кустам и через боковой вход для слуг. Войдя в башню, он немного растерялся и пару мгновений не мог сообразить, где находится, а потом уверенно направился наверх. Мальчишка Тинт, чумазый с растрепанными темными волосами и лукавыми вишнями глаз, держал его за руку с таким видом, будто самолично его в парке отловил и теперь по дворцу выгуливает. Происходило что-то безумное. Тем не менее, Светоч жестом отослал выглянувшего в коридор Мелтара и толкнул дверь в свой кабинет. Мальчишка выпустил руку, и пока Майя Лихаэл открывал хранилище, за несколько минут умудрился оббежать помещение и перецапать своими грязными ручонками все, до чего дотянулся. О, -о, о протянул он в восхищении, когда его глазам предстали стеллажи с артефактами. «Сокровища! Ты такой богатый! А зачем тебе столько? Этого и за всю жизнь не переносить!» Светоч замер, и посмотрел на свою коллекцию. Мысль была новой и неудобной, и он отодвинул ее подальше, чтобы обдумать потом. Ему нужно было вглубь хранилища. «Идем», — позвал он мальчика за собой. Здесь была старая низкая дверь. Светоч вытащил из-под рубашки ключ-печать, приложил и вошел. Магические светильники озарили маленькое полукруглое помещение. Посреди — Круглая каменная тумба из зеленого с золотыми прожилками малахита. На тумбе большой чеканный диск с низкими бортиками. Внутренняя поверхность диска была расчерчена на клетки разной величины, расходящимися из центра лучами и спиралью. В некоторых клетках лежат яркие округлые самоцветы. Чем ближе к бортику, тем тусклее камни. У самого края камней больше всего, они почти выцвели, лежат плотно, касаясь друг друга. От некоторых осталась лишь невесомая пыль. «Ничего себе! Как сложно! Я только в простые сферы играл. А камни красивые. Они все твои?» «Все мои». светоч не приходил к сети рода больше сотни лет и удивился, как мало осталось камней на спирали и как много их у края. «Здесь не все!» — вдруг сказала мальчик. «Я видел по-другому!» «Не все!» — согласился Светоч, поднес к сети правую руку, и на диск из двух перстней выкатились камни. Голубой гранат, начинающий отливать пурпурным в свете магических светильников, и потемневший, с поперечной трещиной, когда-то голубой алмаз. Гранат остался в центре, сместившись на полпальца. Алмаз откатился к бортику. Теперь все! «Нет, не все!» «И еще вот тут должен быть зелененький», — сказал Томаш и ткнул пальцем в точку пересечения лучей. «Ой!» — коротко блеснуло, затопив комнату ярким изумрудным светом. А когда май аль проморгался от блика в глазах, в центре сети лежал новый камень, как и было обещано, зелененький.